Глава 36. Фредерик. Когда Василёк улетел, я долго сидел и задумчиво смотрел ему вслед, пытаясь осмыслить новую информацию. Вообще-то его советы по завоеванию и взаимоотношениям с женщинами интересны. То, что они любят подарки, я всегда знал. Что до остального, как-то не выглядит его жена, королева Азалия, особо завоеванной, скорее уж наоборот. Это его величество заглядывает ей в рот и спешит во всем подчиняться. Только не так я представлял свою семейную жизнь. В голове встала картинка, как наша хрупкая, нежная Лана врывается в академию, где мы принимаем экзамен по боевой подготовке у старшекурсников, и возмущенно кричит «Фред, Алонсо, Фил, оно ну быстро домой, ужин стынет! Бросайте ваши железяки, и хватит мучить бедных мальчиков! Оставьте эту привилегию их женам!» меня передернуло от ужаса настолько что не выдержав я подскочил и сделал несколько кругов по поляне ну уж нет не бывать этому пусть феи живут как знают но такие взаимоотношения с женой точно не по мне да и братьям думаю подобное не придется по вкусу надо самому искать способы достигнуть взаимопонимания и покорить сердце своевольной и номерянки но начать можно из подарков почему нет «Хм, значит, по словам феи, женщина любит редкости. Что ж, я в нужном месте. Есть тут один волшебный цветок. Уверен, от такого подарка Лана точно будет в восторге». Я направился вглубь острова и вскоре вышел на ту самую поляну, где росли кипарнаусы, синие с крупными бутонами цветы, приносящие удачу. Их, используя магию, разводили феи, и больше нигде в мире подобной красоты не было». Разве что кипариусы, что обитали вокруг священного озера, немного походили на эти растения, но были гораздо мельче. Самодовольно усмехнувшись, уже предвкушаю, как наша пара растает от подарка, я наклонился, чтобы сорвать ближайший ко мне стебель, но был остановлен. «Не советую», — лениво произнес песклявый голос поблизости. «Папенька, эти цветы больше нас любят. Сорвешь — не будет тебе счастья». Да и смысл. Вне острова они превращаются в пыль. Я резко обернулся, чтобы увидеть перед собой одну из дочерей Василька и Азалии. Это была красивая феечка в фиолетовом платье из того же оттенка длинными, спадающими на плечи локонами и большими, опушенными густыми ресницами глазами. Сейчас принцесса активно махала крыльями перед моим лицом и задумчиво меня разглядывала. «Ищешь подарок для пары?» С любопытством поинтересовалась она. «С чего ты взяла?» Спросил с непроницаемым лицом. «Я слышала ваш с папенькой разговор. Без стыда призналась девушка. И знаю, что у тебя проблемы с любимой». «Нет у меня никаких проблем». Отрезал холодно. «Еще не хватало с мелкими пиголицами откровенничать». «Даже если бы и были, то вас, юная принцесса, они не касаются». Феечка обиженно фыркнула и отвернулась. «Подумаешь!» — протянула она, изобразив независимый вид. «Как знаешь, а я ведь только хотела предложить для твоей единственной самый редкий и удивительный подарок, которого ни у кого нет. Но раз ты не хочешь...» «Стой!» — выпалил я, останавливая готовую улететь девушку. «Какой подарок?» Феечка хитро посмотрела на меня и восторженно воскликнула, сделав большие глаза и растопырив руки. «Меня!» Да дам Ты только представь!» «Все, прощайте, ваше высочество!» Перебил раздраженно и отправился обратно на лужайку, где приземлился с четким намерением покинуть остров. «Да подожди ты!» – запищала девушка, следуя за мной. «Вот сам подумай, каким должен быть идеальный подарок. Не знаешь? А я скажу. Красивым, исключительным, компактным, многофункциональным, полезным...» Так я же соответствую всем характеристикам. Где ты еще такой найдешь? Да нигде. Не обсуждается, буркнул бескомпромиссно. Почему это не обсуждается? Я и обсудить могу все, что хочешь, и компанию твою любимую составить, чтобы не скучно было, и к тебе расположить. Неинтересно. Ты что? Возмутилась девушка. Да интереснее меня ты никого вовек не сыщешь. Знаешь, сколько я всяких историй могу рассказать? Вот же привязалась, и не имется ей. Интересно, почему? Зачем тебе это? Строго нахмурился и попытался достучаться до разума феи. Ты хоть представляешь, как будут волноваться твои родители, если ты исчезнешь? О, не переживай. Беззаботно отмахнулось это юное создание. Они даже не заметят. Сейчас моя очередь охранять кипарнаусы, и меня еще дней десять никто не хватится. Вот через девять ты меня и вернешь. «А как же твой пост? Не будет тебя, кто за цветами присмотрит?» Попробовал возвать к совести принцессы. «Издеваешься?» — скривилась девушка. «Да кому они нужны? Даже если и нужны, никто, кроме драконов, на острове не появляется. Что им будет этим цветочком? А мне уже надоело на них пялиться скука невыносимая. Вот я быстренько побуду подарком, помогу вам всем и вернусь. Но, пожалуйста, ты не пожалеешь!» Нет, отрезал холодно и больше не обращая внимания на взбалмошную принцессу, начал оборот. Только она не унималась. Если не возьмешь меня, я скажу папеньке, что ты цветок сорвал и не один, запищала шантажистка. Я лишь устало вздохнул и приготовился взлететь. Нет, сделаю так, что твоя пара назад в свой мир вернется и ты ее больше никогда, никогда не увидишь. Придумала новую угрозу, это вредина подействовала. Я зарычал, схватил фею лапой и полетел домой. «Вот не понимаю, зачем ты обрываешь эти цветы с клумбы, если у тебя и так есть лучший подарок на свете?» — ворчала фея у меня над духом, пока я собирал букет. «Уймись!» — рыкнул раздраженно, уже устав от ее бесконечной болтовни. Признаться, в душе закрадывались опасения, что Лана совсем не обрадуется моему вынужденному дару. Если эта девица за неполный час, с нашей встречи, достала меня, то что будет с Саей за девять дней? Как бы все между нами хуже не стало? Вот меня и посетила дельная мысль — преподнести цветы, чтобы подсластить горькую пилюлю от моего второго дара. А вот девушка смягчится и не будет так уж сильно меня ненавидеть». А фея не унималась. Она летала вокруг меня и пищала о том, как всех осчастливит настолько, что мы не захотим ее возвращать. На самом деле страшная угроза. И я уже подумывал договориться с Филиппом о совместном пленении принцессы и депортации ее на родину, но тут в меня кто-то врезался. «Осторожно, не помните подарок!» – хотел возмутиться я. Но, увидев Лану, почувствовал ее пьянящий аромат, который мгновенно ударил в голову, и я поплыл. Хотелось схватить, прижать к себе, поцеловать. Лишь усилием воли сдержался и отступил на два шага, быстро выпалив. «Простите, у меня есть подарок». «Ну не идиот ли? Что я несу?» Фея, вдруг оказавшаяся за спиной девушки, обреченно закатила глазки, покачала головой и закрыла свое личико ладошкой. Алана задача нахмурилась. Чей? Осторожно уточнила она.